Глава семнадцатая. Реджинальд лежал без сна в своей комнате, мысленно возвращаясь к случившемуся. Он совершенно прав. Ормсби именно такой человек. Никто не обрадуется, узнав, что его жена появляется на людях с таким человеком. Любой разозлится, если жена, не сказав ему ни слова, пойдет на вечерний спектакль с таким человеком. Он совершенно прав. Как приятно быть совершенно правым. Но погодите. Весь Лондон знает Ормсби в лицо но если не весь Лондон, так по крайней мере все те, кто ходит на премьеры музыкальных спектаклей. Никто не знает Сильвии. Для всех, кто присутствовал в театре, она просто удивительно красивая молодая женщина, никому не известная и, следовательно, не принадлежащая к тому, что именуется обществом. Никогда прежде не появлявшаяся на премьерах, скорее всего, начинающая актриса, мечтающая о сцене, которая, как известно, приманивает и отвергает десятки красивых молодых женщин. Скорее всего, актриса музыкальной комедии в сопровождении Ормсби. На премьере Вено, Что они могут подумать? Какая разница, что они подумают, если ни один из них понятия не имеет, кто такая Сильвия? Разве ему не все равно, что думают о нем совершенно чужие люди? Льюнок? You know? А вон он, этот Уэллорд. А вы слышали, что он... Дальше следует либо дурацкое вранье, либо мерзкое сплетни. Сколько сплетен, сколько лжи доводилось ему слышать о знакомых по клубу. Стоит ли огорчаться, если люди, которые тебя не знают, думают, что ты такой или сякой? Не стоит. «Но твоя жена...» «Если на то пошло, неожиданно подумал Реджинальд, что я знаю об Бормсби? Одни сплетни. И ни единого факта их подтверждающего». Некоторое время он раздумывал об этом, слегка смущенный. Затем с облегчением вспомнил свою пятиминутную беседу с Оромсби, которая, несомненно, подтверждала, что Оромсби именно таков, как о нем говорят. «Я был совершенно прав», — подумал он, — «что сказал все это Сильвии». Как приятно быть совершенно правым. Однако хватит о Реджинальде, человеке, который совершенно прав. Теперь займемся заблудшей Сильвией. Он попробовал поставить себя на место Сильвии. Муж приводит тебя в дом одного из своих друзей. Ты знакомишься с хозяином и хозяйкой. Затем хозяйка как-то приглашает тебя на ленч, и ты вновь видишь хозяина. Затем он появляется в вашем доме, разумеется. Ты встречаешь его приветливо и гостеприимно. Он приходит еще раз, не зная, что мужа нет дома. Откуда ему знать? И предлагает пойти с ним в театр. Так случилось, что твой муж неожиданно на целый вечер предоставил тебя самой себе, и ты, разумеется, соглашаешься. А когда ты возвращаешься домой после чудесного представления, горя желанием рассказать о нем мужу, тот внезапно и без всякого повода устраивает тебе скандал и все портит. А ты все испортил. Ему 41 год, ей 26, она еще ребенок, он все испортил как он осмелился жениться на ней, как он осмелился, будучи ее мужем, считать, что ее любовь навсегда принадлежит ему, как он осмелился оскорбить подозрением ту, что по-королевски снизошла к нему. А ты все испортил. Если бы сейчас отворилась дверь, и она вошла, как чудесно было бы, если бы она сейчас вошла, и они помирились. Послушай, за дверью что-то шелестит. — Смотри, дверь приоткрывается. — Сильвия, любимая! — Нет, это невозможно! — «Ведь это он все испортил. Ему надо просить прощения». Раджинальд мысленно перебирает все их предшествующие ссоры. «Какие ссоры? Недоразумения. Такого, как сегодня, еще не бывало. Никогда раньше они не ложились спать, не помирившись. Ссора, прощение, и они снова друзья и снова любят друг друга. Так и случается, когда ты, по теории Коралл-Белла, еще находишься на высшем уровне, еще любишь. Счастливо добравшись до нижнего уровня, можно даже обойтись без примирения». После ссоры отправляешься спать, а утром чувствуешь себя, как ни в чем не бывало. Но когда все еще любишь, самое мелкое недоразумение оборачивается катастрофой. Так легко ранить друг друга словом, взглядом, и каждая рана, оставшаяся незалеченной, долго болит. Ему представлялось, как она, бедняжка, лежит за стеной с открытыми глазами, раздумывая, придет ли он к ней, или ей, несмотря ни на что, надо пойти к нему. Неожиданно он понял, какой стыд будет, если она сейчас придет к нему с извинениями, хотя виноват кругом он. Нет, он пойдет к ней, бедняжки, лежащие с открытыми глазами, и попросит прощения. Так или иначе, они должны помириться сегодня же. Он бросился к ней с радостным нетерпением. Нетерпеливо открыл дверь и позвал Сильвия. Нетерпеливо повернул выключатель ночника у кровати. Она лежала и глубоко, безмятежно, сладко спала. Что же, неужели все это для нее ничего не значит? — Негодующий хлоп хлопнув дверью, он вернулся к себе и еще час пролежал с открытыми глазами. Затем тоже уснул. Утром он ничего не забыл. Когда он спустился к завтраку, она уже сидела за столом, погруженная в «Таймс». Он отворил дверь, и Сильвия встала и подошла к нему, уронив на пол газету. Что сказать? Как себя вести? Наверное, выбора не было. Слова выговорились сами. Рука сделала непроизвольный жест, дружеское привет, дорогая, дружеское похлопывание по плечу, и он проскользнул на свое место. Именно так счастливые мужья, добравшиеся до нижнего уровня, приветствуют своих жен. Примерно так же они здороваются с приятелями по клубу и гладят любимую кошку или собаку. Реджинальд справился блестяще. Но, намазывая маслом тост, он вовсе не ощущал себя победителем. «Что за черт во мне сидит?» — думал он. «Я ведь хотел обнять ее, а он помешал». «Дать тебе газету, дорогой?» — она протянула ему газету через стол. «Спасибо». Газета была развернута на театральной странице. Сильвия читала рецензию на вчерашнюю премьеру. Злость снова поднялась в Редженальде. Хорошо, что он не стал просить прощения. Мне бы не хотелось отбирать ее у тебя. Именно так говорят счастливые мужья. Ему доводилось слышать такие фразы со сцены. Я уже все прочла, спасибо, дорогой. Именно так отвечают счастливые жены. Ему доводилось слышать. Он молча читает, она молча чистит яблоко. Пора что-то сказать. Похоже, вчерашний пример прошла неплохо, говорит он, и отмечает, что выбрал правильную линию. Вчерашняя премьера благополучно сведена на нижний уровень и заняла свое место в ряду случайных колебаний, которым подвержена счастливая супружеская жизнь. Теперь они оба снова будут счастливы. Немыслимо хорошо, — отвечает Сильвия. — Мне так хотелось, чтобы ты пошел. Ну, меня ведь никто не приглашал. Прекрасно сказано, с налетом дружеской иронии, с приличествующей случай улыбкой. «Ну что ты, дорогой, было два билета для нас обоих, а когда я стал отказываться, зная, что ты занят, Лот Ормсбей попросил меня пойти с ним. Было бы чудесно, если бы ты вернулся, как обычно, я бы сразу же сказала тебе, и мы могли бы пойти вместе». «А, так вот как это было», — говорил Реджинальд. Так вот, как это было. Если бы не этот ненужный поход в театр, если бы он не навязался в компанию Латимера, Никсона и Коралл Белл, которые отправились туда по делу, в то время как он развлечений ради, не было бы ни этого дурного вечера, ни дурного утра. Он поднимается по лестнице, ее головка высовывается из-за двери спальни. Скорее, дорогой, в твоем распоряжении двадцать минут. Но почему, ведь час только догадайся. Мы куда-нибудь идем, угадал? Добрый вечер, он сжимает ее руку. Поцелуй, но только один раз. Она оказывается в его объятиях. Скорее, надень белый жилет и прочее. Все для тебя приготовлено. Чудесно. Судя по всему, мы идем в Букингемский дворец. Не надеть ли мне бриджи? Почти. Не в Букингемский, но в дворец. Точнее, в палас. Неужели на премьеру? Она в восторге кивает головой. Но как? Прошу тебя, одевайся скорее. Я все расскажу тебе за ужином. Разве не чудесно? Так вот, как это могло быть. А сегодня утром они бы весело обсуждали вчерашнее представление. Тебе понравилось, как он. А самое лучшее — это было забавно. Критики никогда не замечают того, что бросается в глаза всем. И вдруг он говорит, «Знаешь, я подумал, давай пойдем со мной на репетицию». Ну, конечно, никто не возражает. Они будут только рады увидеть тебя. А если захочешь, пригласим кого-нибудь на ленч. Что ж, скажу все это сейчас, это очень просто. Сейчас. И Реджинальд понял, что не может. — С чего начать? Вчерашний вечер прошел, забыт, глупо ворошить все снова, и однако он чувствовал, что они не могут весело и счастливо вместе отправиться в город, пока дух этого вечера еще не изгнан и витает между ними. А если она так безмятежно спала, для нее, быть может, это не слишком важно. Она вряд ли поймет, о чем речь, — подумал Реджинальд с горечью. «Налить тебе еще кофе?» «Да, пожалуй». Момент упущен. «Если он не извинился сейчас, значит, не извиниться никогда». — Я веду себя как капризный ребенок, — подумал он, — и сам это чувствую, и вижу себя со стороны и презираю, но ничего не могу поделать. Если я начну извиняться, она скажет, — я про это уже забыла. — Ты идешь в театр, дорогой? — Глупый вопрос. Она прекрасно знает, что да. Она говорит это, чтобы казалось, что он зря тратит время, посещая репетиции, чтобы дать ему понять, насколько никому не нужны его хождения в театр, чтобы он почувствовал себя неловко, разговаривая там с другими женщинами. — Что можно на это ответить? — Он думает. Если муж терпеть не может жену, он ответит самым ледяным тоном «Да, разумеется». Если муж любит жену, он радостно скажет «Да, но только ты пойдешь со мной, ладно?» «Ты идешь в театр, дорогой?» «Да, разумеется», — Реджинальд отвечает самым ледяным тоном. Реджинальд выходит из дома, и Сильвия занимается своими делами. Прежде всего нужно написать несколько писем, заплатить по нескольким счетам, затем отправиться к миссис Стоукер. Миссис Столкер любит миссис Уэллард и считает ее самым красивым созданием, когда-либо переступавшим порог ее кухни. К тому же это приличная женщина из тех, кто не злоупотребляет помадой и не занимается пустой болтовней. Они приветствуют друг друга улыбками и начинают обсуждать дневное меню. Сильвия, першись о кухонный стол, миссис Столкер проставит в животу крифельную дощечку, на которой записывает название блюд. Они приходят к согласию относительно того, как следует кормить мистера Уэлларда, но расходятся во мнениях относительно питания миссис Уэллард. — Разве это обед? — прачно произносит миссис Толкер. — Вот мое мнение. Хорошая еда еще никому не повредила. — Мне никогда не хочется плотно обедать, — отвечает Сильвия. — Вы и на завтрак съедаете не больше воробья, — замечает миссис Толкер. — Обыкновенного воробья. — Но, по правде говоря, выглядите вы прекрасно. Сильвия начинает рассказывать о вчерашней премьере. Миссис Токер в жизни не приступала порога театра. Ее отец порвал с театром в один прекрасный вечер, когда, вернувшись домой слегка на веселе, с радостью обнаружил, что жена покинула его ради дрессировщика слонов, который выступал с номером в местном мюзик-холле. Но его мужская гордость была задета. Выследить беглецов, путешествующих в компании трех слонов, не составило труда, и погоня мистера Баксуэрти увенчалась успехом, чего нельзя было сказать о попытке... Покарать соблазнителя. Он вернулся домой с предубеждением против любого рода публичных представлений, повторяя с горечью. Фигляры! По каким-то причинам это слово нравилось ему больше, чем любая брань. Фигляры! бормотал он, прикладывая мокрую губку к подбитому глазу. Фигляры, да и только. С тех пор он не переставал предостерегать дочь, от какого бы то ни было общения с фиглярами. Компания фигляров, мрачно повторял мистер Баксверти, когда они с дочерью проходили мимо ярко освещенного здания. Все они фигляры вместе со своими слонами. И мистер Стокер, когда пришел его черед выслушать символ веры мистера Баксуарти, продемонстрировал свое полное с ним согласие. «Все в порядке, малышка», — сказал он. «Не станем тратить деньги на такого рода глупости. Вспомни про Рим. Хлеба и зрелищ. И все прочее, понимаешь? Верно, Бакс? Мистер Баксверти, который явно не был в восторге от того, что будущий зять, пусть даже и следующий в греческом называет его Баксом, сказал только... А, с видом человека, добавившего важное примечание к научной работе. Но за время вдовства кругозор миссис Толкер несколько расширился. Она по-прежнему считала, что показываться в коротеньких юбочках перед толпой зрителей грешно. Но пока ее хозяйка не требовала от нее ничего подобного, она принимала как должное, что хозяева смотрят спектакли, и даже не возражала против того, что горничная тоже бывает в театре. Хотя лучше бы не бывало, при условии, что она искупает это прилежной работой. Иногда миссис Стоукер хотелось бы вернуться к прежней ограниченности кругозора. Например, когда один маляр, любитель просуждать, сказал, «Посмотрите хотя бы на Шекспира», и она посмотрела. Но театральные сплетни она просто обожала. «Должно быть, вы получили большое удовольствие, мадам», — сказала она Сильвии. «Интересно, был ли там сэр Эдгар Бейнс? «Уж, наверное, и был». «Я не знакома с ним», — отвечала Сильвия. «Кто это?» «Сэр Эдгар Бейнс, баронет, очень известный человек и большой друг...» Миссис Карстерс. Сколько раз он обедал у нас, да и ужинал, наверняка он там был. Возможно, лорд Тормсби показывал мне его. Там было столько народу, что я просто не запомнила всех. Ну, конечно, он был там. его светлость знаком с ним, я уверена. Лорд Тормсби сказал, что знаком с миссис Карстерс. Он когда-нибудь здесь обедал? Его светлость? Нет, мадам. Миссис Токер слегка поджала губу. Сильвия уже собиралась перейти к другой теме, как вдруг зазвонил телефон. — Простите, мадам, и затем. — Какой-то мистер Беллами, во всяком случае, фамилия похожая, — сказала мистер Столкер, положив трубку рядом с аппаратом. — Наверное, вам будет удобнее разговаривать наверху. — По-моему, я и не знакома. Вы уверены, что это меня? Он просил миссис Уэллард. Сильвия поднимается в спальню, берет трубку и саживается. Алло, это миссис Уэллард? — Да, — говорит мистер фон Деверл. Не знаю, помните ли вы меня, а мы с вами виделись. «Да, конечно, помню. А мне назвали вас Беллами». «Наверное, мне следует называться полным именем. Джон фон Деверил. «Как любят говорить в клубах, да вы наверняка слышали. Всегда здоров, всегда готов, Джон фон Деверилл». Он рассмеялся и в ответ услышал смех на другом конце провода. «Миссис Уэллард, не могли бы вы сегодня со мной пообедать?» На другом конце провода в нерешительности молчали. Может быть, Сильвия раздумывает, какова его репутация в отношении женщин, и как реагируют мужья, узнав, что их жены обедались с мистером фон Девериллом. С огромным удовольствием. Вы очень любезны. Вас устроит плющ? Там прекрасно. Делают камбулу с виноградом. Или его предпочитаете другой? Нет, я приду с удовольствием. Спасибо. Тогда скажем в четверть второго. Раздался легкий щелчок, как будто там решили для верности взглянуть на золотые часы с дарственной надписью на крышке. Несомненно, четверть второго вполне подходящее время. В четверть второго? Чудесно. Тогда дать четверти второго в плюще. Арвар. До свидания. Мистер фон Деверел также был в паласе, и, увидев своего зятя рядом с прелестной миссис Уэллард, вспомнил, что ему говорила дочь несколько недель назад. Если она тогда беспокоилась из-за Бога, то сейчас должно быть беспокоиться еще больше. Он решил, что должен сделать что-то. Тонкий дипломатический ход. Поговорить с Уэллардом. Тогда обнаружится характер зятя, и больше нельзя будет делать ведь что ничего не знаешь о нем. Может быть, тактично побеседовать с миссис Уэллард? не утверждая, не обвиняя, в самых общих чертах поговорить с ней об осторожности, о добром имени и о сокровищах женщины в манере умудренного государственного мужа, скажем, за обедом, за бокалом доброго вина. И вот он в ресторане ждет ее, склоняется над ее рукой, как и он надеется, что она чувствует это, он, а может быть не он, а кто-то другой, склонялся над рукой у королевы в те времена, когда даже у молодых людей хватало досуга, чтобы быть учтивыми и обходительными. Он повел ее к столу, как в свое время вел леди Рэндольф Черчилль к ее креслу на концерте Мэлбе в Коват-Гардене. Они сели рядом. «Я заказал устрицы», — сказал он. «И если вы не против, предложил бы соли Вероник. Чего бы вам хотелось еще, миссис Уэллард? Я думаю, мне достаточно. Может быть, птицу?» «Спасибо, нет. Омлет с зелью или просто десерт?» «Чудесно, просто десерт». Возьмите персики Мелба. Вы, наверное, и не знаете о Мелби, миссис Уэллард. Нет, вы не знаю. Он глубоко вздохнул, и этот вздох заключал в себе целое. Повествование великой певицы, принесшей любовь и его мистера фон Деверла, в жертву искусству. Наверное, она была прекрасная женщина. Таких теперь не бывает. Мистер фон Деверл проглядывал карту вин. Выпьем по бокалу вина. Ну, я. Легкий инвейн. Йоганисбергер. Двадцать первого года. Отличный год для сухих вин. — Да, чудесно. Он вытащил из кармана часы. — Вы необыкновенно точны. Это редкое у женщины качество, пунктуальность. Я вижу, что вы... — Часы? — он спрятал их в карман. — Мне их презентовала известная фирма в Сити. Меня пригласили туда для финансовых консультаций, и я сумела поправить их дела. — Поэтому они... — он сделал жест рукой. — Настояли, чтобы я... — другой жест. Что оставалось? — У вас есть лимон? — Так, прекрасно. Ну, и как вам понравилось вчерашнее представление? — Вы тоже были? — спрашивает Сильвия с жаром. — Правда, замечательно. Я вижу, вам действительно понравилось, миссис Баллард. Да, а вам разве нет? Радость в глазах Сильвии гаснет. Конечно, но у меня более критический подход. Уже выработалась привычка видеть вещи в соотношении с общим фоном. Ценить скорее исходный материал, чем поверхностные эффекты, вы меня понимаете? Сильвия старается сделать вид, что понимает. Вы хотите сказать, что иногда сцена бывает хороша сама по себе, но плохо сочетается с представлением в целом? Вы совершенно точно уловили мою мысль, со старомодным изяществом, замечает мистер фон Деврил. «А мне понравилось все от начала до конца», — улыбается Сильвия. «Вы так молоды», — чуть снисходительно говорит он. «Помните слова «Вот спорта, миссис Беллорд?» Сильвия не решала сегодня кроссворда, поэтому не помнит цитаты, фигурирующие в нем под номером 17 по вертикали и качает головой. «Молодость, вот настоящий рай. Моя дорогая жена согласилась бы с ним. В ней была истинная радость жизни, что так редко встречается в наше время. Всегда и на охоте, и в салоне». Он осушает бокал в ее памяти. «Вам, наверное, было очень одиноко без нее», — тихонько говорит Сильвия. «У меня была моя Мэгги, леди Ормсби. Она была прекрасной спутницей. Еще бы, она такая милая. Мы везде бывали вместе, не расставались». «Сегодня мы ехали в Хамстердхит, завтра в зоологический сад, и куда бы мы ни попадали, Мэгги всегда рассказывала мне, что бы она сделала, если была бы главным смотрителем или чем-то в этом роде. И всегда, миссис Уэллард, всегда она улавливала самое главное. Это большой дар. Организаторский дар». «Она, наверное, чудесный организатор. Это видно хотя бы по тому, как она ведет дом». «Да». Он задумался, прикидывая, как бы перейти к сути дела. С отсутствующим видом он обвел взглядом зал, обменялся поклонами с биржевым маклером, проходившим мимо. «Один из наших проконсулов», — объяснил он с отсутствующим видом, вошла мисс Прентис и остановилась в ожидании аплодисментов. Поймав взгляд Сильвии, мисс Прентис одарила ее механической улыбкой, и Сильвия радостно улыбнулась в ответ, чувствуя, что знает весь Лондон. «Во многих отношениях», — произнес мистер Фондайверл, — «у нее была нелегкая жизнь». «У мисс Прентис...» «У моей дочери, Мэгги, у леди Орнсби. да «Да-да, мне показалось, лишиться матери в таком нежном возрасте. И какой матери?» «Я пытался заменить ей мать, но, разумеется, не мог проводить с дочерью все время. Человека посылают то туда, то сюда, он изобразил жестами богамы и новую землю, знаете, как это бывает? Телеграмма, полчаса, чтобы собрать саквояжи в дорогу, не самая подходящая жизнь для девочки. Бродячие, можно сказать, богемное существование». «У нее были, конечно, друзья в латинском квартале», — продолжал мистер фон Девер, который отклонился от темы, уведенной в сторону словом «богемная». «Мы к тому времени, разумеется, давно умер, хотя Ренуар был еще довольно молод, однако...» И он пожал плечами, чтобы подчеркнуть разницу между Ренуаром и родной матерью. А затем сразу быть ввергнутым в водоворот светской жизни, оказаться женой Пера Англии и миллионера, персона Грата при дворе. Но через все это миссис Уэллертона пронесла свое доброе имя. Вот величайшее сокровище женщины, но ценнее любых бриллиантов. Ни малейшая тень сплетни никогда, никогда, подчеркнул мистер фон Деверл, не коснулась ее. Злословие, и мистер фон Деверл наклонился над бокалом и Бергера двадцать первого года словно собирался выйти ему навстречу. Простирает свои крылья в местах совершенно неожиданных, и тень их покрывает как людей невинных, так и... В последний момент он отказался от слова виновных и заключил так и грешных. «Люди, мне кажется, иногда говорят ужасные вещи», — заметила Сильвия. «Естественно, мы ощущаем это гораздо сильнее, чем большинство людей», — сказал мистер фон Деверл. «Дальняя родственница ее матери», — добавил он, понизив голос, — «была замешана в деле Трамбикрофта». «Правда?» «Совершенно не подозревая об этом, разумеется, но ее имя упоминалось в связи с делом». «Но ведь это была карточная афера. Как же она могла?» «Одно влечет за собой другое, миссис Уэллард. Пошли сплетни. В прежние времена за подобные вещи вызвали бы на дуэли, и рука мистера фон Деверла коснулась места, где должен был располагаться Эфес Шпаги. Но сейчас... Вы живете в деревне, дорогая моя миссис Уэллард? Вот, вам, я думаю, трудно и вообразить. Но Лондон, по чести слухов сплетен, это настоящая каморра». Он приостановился, заметив удивление во взгляде миссис Уэллард. «Каморра, ведь так кажется. Сыр а мафия каморра». Успокоенный он повторил... Настоящая коморра. А удивление Сильвии объяснилось тем, что она вдруг увидела своего мужа. В воздухе повеяло тепло. У Уэйзи, наверное, выполнив свой долг, уже отцветают крокусы, склоняя увядшие фиолетовые и золотые головки в прощальном поклоне солнцу. Они храбро выпроводили зиму и, погибая, передали эстафету желтым нарциссам. Зеленые стрелки императора и золотой шпоры просвечивают первой слабой желтизной. Теперь со дня на день, с часу на час будут зажигаться новые светильники во славу весны. Весна в Вестовойзе. Желтые нарциссы в саду между черно-белыми грушами и сливами. Зеленые бордюры вдоль изгороди пестрят бледными примулами, барвинком и земляникой. Серые стены Вестуэйза поросли. Пурпурные розовые ловые пурпурной камнеломкой, а розовый флоксы играют в салочки с незабудками. Барбарис готов хлынуть золотым дождем, ракитник превратился в бледно-желтое облако. Клумбы первоцвета переливаются всеми красками. Легкомысленные желтофиоли, чопорные тюльпаны горят оранжевым и красным. Крокусы мы пропустили, мрачно думает Ряджинальд в Мнибусе. Неужели желтые нарциссы тоже отцветут без нас? Внезапно он ощутил тоску по дому. В Лондон хорошо приезжать, но жить в нем плохо Всегда нужно что-то делать. В деревне можно не делать ничего. Не делать ничего означает делать все что угодно, думать, смотреть, слушать, чувствовать, жить. Он истратит впустую это утро, первое утро весны. Чем бы он ни был занят, это будет просто трата времени. А что, если честно поработать? Забавное определение. Что же в работе честного? Работа — это проклятие человека. В пути лица твоего будешь есть хлеб. Казалось бы, человек предназначен для чего-то лучшего, поэтому должен стремиться к чему-то лучшему, стремиться избегать работы. Работа — это кара, от которой надо уклониться или разделаться с ней как можно скорее, а не конечная цель человека. В пользу работы следует сказать, — все так же мрачно размышлял Реджинальд, что она отвлекает тебя от тяжелых дум. Оказалось, однако, что кроме работы существуют и другие вещи, способные отвлечь его от мыслей о Сильвии. В театре его ждало письмо от мистера Пампа. Мистер Памп никак не мог усвоить лондонский адрес Реджинальда. «Сколько бы ни писал ему Реджинальд Хейардс hey, Гроув, ответ всегда приходил через уэст По счастью, ему не приходилось вести с мистером Пампом обширную переписку, и было безразлично, насколько запаздывают ответы издателя. Мистер Памп был недоволен им. Поглаживая одной рукой длинную белую бороду, а другой теребиалацкан-сюртука, мистер Памп как-то разъяснил Реджинальду его долг перед первое мистером Пампом, второе Англией, третье самим собой. Долг напечатать второй роман, чтобы к осени он был уже напечатан. Когда Реджинальд ответил, что мистер Памп неплохо заработал на его первой книге, что Англия без сомнения прекрасно обойдется без второй его книги, а что касается его самого, то он решил быть снисходительным к собственной необязательности, мистер Памп оставил попечение о благе и сосредоточился на своем подробном рассказав о накладных расходах, издержках и доверии читателя. Поскольку разговор Реджинальда и мистера Пампа проходил за ленчем, издержки на глазах выросли на какое-то количество шиллингов. Реджинальд чувствовал себя неловко, но стоял на своем, и мистер Памп заплатил по счету, подозвал такси, увеличив накладные расходы и холодно попрощавшись, отбыл в свою контору. Конверт с фирменной надпечаткой «Pumps Limited» был адресован прямо в театр. Фирме Pumps Limited стало известна о готовящейся постановке пьесы, которая представляет собой сценическую версию опубликованного фирмой романа под названием «Венок». И фирма напоминает автору, что по условиям существующего между ними договора, все деньги, полученные от сценических или кинематографических версий книги, должны быть поделены поровну между автором книги и издателем. «Боже мой», – подумал Реджинальд, – «ведь я совсем об этом забыл. Ведь я получил уже сотню фунтов». «Нет-нет, 90. Десять взял агент Никсона». Интересно, мистер Памп рассчитывает получить 50 из них или 45? Будь я проклят, если дам ему 50. А остальные выплаты? А права на фильм? Если мы продадим их, а Никсон не сомневается, что так и будет, то Венчур получит половину, и Никсон получит половину, и Памп получит половину. А что достанется мне? Похоже, что минус половина. Выходит, чем больше успех, тем больше мне приходится платить. Хорошенькое дело. Он попытался вспомнить точные условия соглашения, но понял, что ему нечем расшевелить память. Договор для него никогда ничего не значил. Как Тараглан назвал Пампа в тот первый день? Под лицом и кровопийцы? Конечно, кровопийцы. Грязнули Памп, как прекрасно выразился Ормсби. А теперь Реджинен связан с ним обязательством предоставить ему следующие шесть книг, а может, двенадцать? Эту часть договора он прекрасно помнил, и помнил, как она ему в свое время нравилась. И каждая из этих книг будет обложена той же данью, и каждая будет для для источником постоянного раздражения. Не от того, что он заработает меньше денег, чем ожидал, поскольку до сих пор ему вполне хватало получаемых доходов. Нет, его бесило бы ощущение, что его обманывают. Выводили бы из себя сражения с Пампом из-за этих жалких агентских комиссионных, постоянные споры. Ему все время будут напоминать о них. Каждую неделю придется выписывать чек для Пампа. Можно ли вынести такое? И каждую неделю получать от Пампа письмо, оспаривающее утверждение удержания комиссионных, и опять затевать споры. Надеюсь, пьеса провалится, — мстительно подумал Реджинальд, — вот была бы ему наука. И, конечно, я никогда больше не напишу ни одной книги. Не хочу, чтобы она попадала в его грязные лапы. Зачем я вообще ввязался во все это? Реджинальд откинулся на спинку кресла, размышляя о своих неприятностях. Репетиция шла своим чередом, но он почти не обращал внимания на сцену. «Рассказать Никсону? Но ну, Никсон профессионал, а он любитель. Никсон станет презирать его за неосведомленность, за дилетанство, связаться с Пампом. Погодите, кто-то играет в любовной сцене? А, это Тодди, как все его называют». Реджинальда познакомили с Тодди, и его поразило, что актер знает имена всех первоклассных крикетистов. «Такого актера нельзя не полюбить». Как нельзя было бы не полюбить классного кредитиста, разбирающегося в театре. Надо будет пригласить Тодди на ленч. Гораздо лучше, чем тащиться в клуб и обедать неизвестно с кем. И размышлять. Или Коралл Белл. Удивительно, но он... Почему бы это? Несколько охладелок Коралл Белл. Может быть, из-за вчерашнего вечера, когда он ощутил себя любителем среди профессионалов. Из-за того, что она, вполне естественно, больше общалась с Никсоном и Латимером, из-за отсутствия между ними Реджинальдом и ею какой-либо духовной близости. Из-за того, что ему почудилось легкое пренебрежение в ее обращении с ним? Или просто теперь он понял, что они принадлежат к разным мирам, что она появилась в его мире как блуждающий огонек, который ему никогда не поймать? Или все дело в Сильвии? Но Тодди был другим. С ним не хотелось быть в дружеских отношениях, только говорить о Крикете. С ним можно было беседовать о Крикете бесконечно. Но, очевидно, не сегодня. Мне ужасно жаль, стрина, но я собираюсь угостить корол порции устриц. Мы хотим поскорее вернуться и еще раз прогнать эту сцену. Что ж, тогда, может быть, в другой раз. Хорошо. Какая одержимость в людях этой злосчастной профессии. Что только не ставят им вину. Они играют в гольф, они стремятся бывать в обществе. Ну, хорошо. А чем прикажете им заняться, когда они не на подмостках? Читать пособия по актерскому искусству, написанные людьми, не имеющими о нем понятия? Или штудировать Шекспира. Мисс Мастерс в углу надевала шляпку. «Добрый день», — с улыбкой сказал Реджинальд, направляясь к двери. «Привет. Как вы были здесь все это время? Хорошо, что я не знала, а то бы отключилась и полный провал». Реджинальд тут же попался на этот старый комплимент и был приятно удивлен, узнав, что кто-то может его бояться. «Вы уже решили, куда пойдете на ленч?» — неожиданно спросил он. «Может быть, сходим вместе в плющ, чтобы вы могли убедиться, в ли я так страшен?» «Роскошно», — сказала мисс Мастерс. «Я просто в восторге». Мисс Мастерс называли человеком слово, которому она, по мнению друзей, была верна, пожалуй, даже слишком. Когда-то этим словом было загибаться, потом все стало для нее дико или, напротив, мощно, потом мир оказался кошмарным, а большинство событий в нем позорными. К этим жизненным вехам теперь добавилось роскошно и чудовищно. А уж когда все вокруг становится чудовищно-кошмарным, что еще остается девушки, как не отключиться? «Ну, нравится вам ваша роль?» — спросил Реджинлик, когда для начала они заказали копченую семгу. «Просто роскошная, убежденно сказала мисс Мастерс. «Правда? Я очень рад». «Разве не потрясающе сидеть и слушать, как за тебя кто-то переписал книгу? Я хочу сказать, это, наверное, чудовищно, то есть кошмарно». «Конечно, я не знаю, что там сделал Фил, но, по-моему, это полный провал, когда какой-то тип переписал твою роскошную сцену, и оказалось, что он совсем выбросил ночью в гареме». Я бы определенно отключилась, если бы это я написала книгу, а Фил или кто-то другой впутал бы Викари в историю с девицей. А ведь книга совершенно другого рода, понимаете? Просто чудовищно. «Да, это действительно обескураживает», — заметил Реджинальд. «Я пытаюсь не думать о пьесе, как о моей книге, а когда мне удается узнать написанную мной фразу, я преисполняюсь гордости. «Я, конечно, не читала вашу книгу», — сказала мисс Мастерс. «То есть я решила, что это не нужно. Я хочу сказать, это могло бы оказаться обескураживающим». Определенно улыбнулся Реджинальд. «По-моему, чудовищно, если в книге написано, что у героини черные волосы, а Фил переписывает, что белокурые, а Нет видит играть девушку с волосами мышиного цвета, а у актрисы собственные волосы каштановые. Это провал». «Где вы познакомились с Латтимером?» «С Недом?» «В Гемптони. Вы бывали там?» «Нет, и даже не очень хочу «Да, там дико скучно. Я играл Рэйчел в ночнике. Нед сидел в одном из первых рядов, дожидался поезда, я думаю. Он специально пришел за кулисы, чтобы познакомиться со мной. Я только что кончила играть, и когда услышала, что это знаменитый мистер Латимер, чуть было не отключилась. Он спросил, почему я пошла на сцену. «Ну, когда ты в таком кошмарном виде, ты не можешь расписывать, что в десять лет прочла всего Шекспира, или что обожаешь актрису миссис Сидденс. Я сначала что-то мямлила, а потом выпалила, потому что у меня семь сестер, и мачеха меня била». Ничего другого не пришло мне в голову. А Нед Латимер сказал довольно холодно. «Да, это все объясняет, теперь мне понятно». Потом он спросил, каких шекспировских героев мне хотелось бы сыграть. «Кажется, у меня был просто провал. То есть я начала колебаться между Пердитой из «Повести о двух городах» и маленькой Нелл из «Кукольного дома». Как вдруг Алик, нашим пресарю, я чуть было не ему и шею и говорит, из нее выйдет неплохая Виола, как ты думаешь?» А по лицу Неда было видно, что он вовсе не так думает. Тут я немного очнулась и сказала, что уже провалила роль Виолы. Один раз в театральной школе, другой в академии. И если я еще раз возьмусь за нее, похоже будет, что я определенно имею зуб на бедную девушку. Это надо понравилось, и он велел мне приехать в Лондон и зайти к нему. Я так и сделала. В сопровождении мачехи. Мисс Мастерс сверкнула улыбкой и ответила отрицательно. Как это не кошмарно для мачехи, и пришлось отключиться в своем Вуллергамптоне. Ленч продолжался. «Мисс Мастер», — подумал Реджинальд, — «забавная собеседница, с ней приятно поболтать во время короткого ленча. Во всяком случае, пока закусываешь копченой семгой. Но только подумать о том, чтобы жениться на ней. Возможно, это просто роскошно в первые пять минут, зато потом кошмарно и чудовищно. Он бы не выдержал и отключился, и полный провал, определенно. Жениться на ней. Он не может представить себе в роли жены никакой другой женщины, кроме Сильвии. Женщине представить себе другого мужчину в роли мужа, наверное, еще сложнее». Реджин вдруг вспомнила заметка об одном бракоразводном процессе, на котором адвокат сообщал какие-то подробности, и в частности сказал, «Первые три месяца они были совершенно счастливы, а затем между сторонами возникли разногласия». Это навсегда врезалось ему в память. Как же невысокие требования к браку у этих сторон. Пока они были совершенно счастливы, брак можно было бы считать удачным. Но три месяца, конечно, несколько не дотягивают до среднего уровня. Бедняжки не ждали многого». И заодно это могли бы быть вознаграждены более щедро. «Чего бы вам хотелось, мисс Мастерс?» Возникли разногласия. Что же теперь после шести неправдоподобно счастливых лет между ним и Сильвией возникли разногласия? Чепуха. Как можно быть женатым на ком-нибудь, кроме Сильвии? «Ничего, кроме холодного мяса?» «Да, да, я просто отключаюсь, если днем ем горячее. Значит, если бы он женился на мисс Мастерс...» «То был бы вынужден ежедневно есть на ленч холодное мясо. Вот так...» Назад в эст -Вейс, подальше от всяких подлецов и кровопийц и от сатиров, вроде Ормсби. Настала весна, скоро будет лето. Весна и начало лета в эст и с Сильвией. Уезжать на один день в Лондон вместе с ней, уезжать без нее, и, зная, что она встретит тебя, возвращаться к ней. И к цветам на клумбах, и к белым и розовым лепесткам, слетающим с деревьев. Неужели? — спросил Реджинальд. Он повел взглядом по залу и вдруг увидел Сильвию. Сильвию. Она сидела рядом с кем-то, кого Реджинальду не было видно за перегородкой, делившей зал, и, улыбаясь, оживленно беседовала с этим неизвестным мужчиной. Кормсби. Ну, конечно. На минуту он ощутил ненависть к Ормсби и на одно страшное мгновение ненависти к Сильвии. После вчерашнего вечера еще и это. Затем ее собеседник наклонился вперед, и Реджинальд увидел, что это всеволивший мистер фон Деверл. Благодарность и раскаяние, и любовь к Сильвии переполняли его так, что трудно было дышать. Ему хотелось вскочить и замахать руками. Ему хотелось кинуться к Сильвии, упасть к ее ногам и умолять о прощении. Ему хотелось расцеловать мисс Мастерс. Он расцелует ее на премьере. Вот увидите, и ее, и Коралл Белл, и всех остальных, всех, кроме мистера Венчура. «О, Сильвия, как я благодарен тебе!» «Простите меня», — сказал Реджинальд, поворачиваясь к мисс Мастерс и вдруг осознав. Это, впрочем, не могло согнать с его лица счастливой улыбки, что невнимательно к ней. Я просто увидел... Он удержался и не произнес чудовищных слов, слов кошмарных и едва ли непозорных свою жену. Пригласи девушку на ленч, а потом отключиться, потому что просто увидел дорогую женушку. Вот это да. Его спасло то, что именно тогда мисс Мастерс сама заметила Сильвию. Клянусь, Елена Рубинштейн!» — воскликнула она. Досточтимым и его ангелами! и клянусь тенями от самой Элизабет Арден. Вот это да. Что случилось? Нет, нет, не смотрите, смотрите на меня. Реджинальд посмотрел на мисс Мастерс. «Вы считаете, я хороша собой?» «Конечно, очень. Дорогой, как вы заблуждаетесь, и я тоже. Если вы хотите увидеть действительно красивую женщину, взгляните вон туда, куда указывает вилка, ну?» «Да», — ответил Реджинальд. «Вам когда-нибудь доводилось?» «Никогда», — ответил Реджинальд. «Кто это может быть?» «Это?» — небрежно переспросил Реджинальд. «А, это моя жена. Завтра я вас познакомлю. Она придет со мной на репетицию».